Глава 63. Письма Как вы сказали? Переспросила старуха. Миша повторил: Не знали ли вы Владимира Владимировича Терентьева, офицера флота? Он учился в морской академии. Терентьев Владимир Владимирович. Старушка задумалась. Нет, не знала такого. Как же вы не помните, мама, сказала тетя Соня. Она подняла ведро и теперь, вмешавшись в разговор, поставила его обратно. От этого помой еще больше расплескались. «Это несчастный Вальдемар, муж Ксении!» «Ах!» — старушка всплеснула руками. Миша бросился поднимать упавшие на пол карты. «Ах, Вальдемар! Боже мой, Ксения!» Она подняла глаза к потолку и говорила нараспев «Вальдемар!»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 Она поставила ведро обратно в лужу и показала Мише, что делать. Он передвинул шкаф, комод, влез на рояль, снял со шкафа ящик, за ним корзину. Тетя Соня нагнулась над корзиной, вытащила из груды бумаг пакет, на котором потускневшими от времени чернилами было написано «От В. В. Терентьева» и вручила Мише. — Большое спасибо, — сказал Миша, надевая шапку. — Большое спасибо. — Пожалуйста, молодой человек, пожалуйста, — проговорила бабушка, не отрывая глаз от карт. — Заходите к нам. Сжимая в кармане пакет с письмами, Миша выскочил на улицу к дожидавшимся его ребятам.